По полу, скрадывая шум шагов, тянулась каучуковая дорожка. Через каждые пять метров коридор разделялся водонепроницаемой переборкой с небольшой дверью, а в полу время от времени встречались круглые люковые отверстия со спускающимися вниз металлическими лестницами. Через эти отверстия видны были внизу медь, стекло, и сталь различных машин и приборов, заснувших в неподвижности или тихо жужжавших в деятельной работе под бдительным надзором контрольных аппаратов. — Как в гостинице. Светло, чисто, красиво, — сказал Павлик Марату, тихонько проводя на ходу пальцем по лакированным стенкам коридора. — Ты этого нигде ни на одной подлодке не увидишь, только у нас. С обычной гордостью за своего пионера сказал Марат. Здесь почти половина лодки отведена для жилья ее экипажа. На других подлодках каждый лишний кубометр отдается или нефти, чтобы можно было еще лишний километр проплыть, или торпедом, чтобы произвести еще один выстрел по врагу, или аккумулятором, чтобы было немного больше электроэнергии для подводного плавания. О людях там приходится думать в последнюю очередь. А «Пионеру» разве не нужны ни нефть, ни электричество, ни торпеды? «Пионер» знает только одну энергию – электричество. И он его может добыть сколько угодно везде, в любом пункте океана. Обыкновенные лягушки в своих аккумуляторах могут запасти э л е к т р о э н е р г и и для плавания под водой только на 20-30 часов, а потом они должны всплывать на поверхность, открывать люки и запускать свои дизели – «Дизели вращают винты и динамо-машины, винты двигают подлодку, а динамо-машины вырабатывают электрическую энергию, которой опять заряжаются аккумуляторы для подводного плавания», — сказал Марат. В самом конце коридора находилась столовая. Большая каюта со сводчатым потолком, уставленная небольшими столиками и красивыми стульями вокруг них. Каждый столик стоял на одной толстой круглой тумбе и был накрыт скатертью с круглым вырезом в центре. В вырезах поблескивал черный лак, а кругом на скатертьях были расставлены обеденные приборы, хлеб на тарелочках, поставцы. Каюта была залита мягким светом ламп из матовых полушарий, вделанных в потолок. Ее стены были украшены портретами руководителей партии и правительства, картинами с морскими пейзажами и сценами из жизни морского флота, статуэтками на полочках и постаментах, небольшими аквариумами с плавающими в них тропическими рыбками. К столу Павлика и Марата присел и Цой. Был час обеда, и в столовую входили все новые и новые люди – Каждый из них, заметив Павлика, окликал его, ласково заговаривая с ним и с беспокойством расспрашивая о его здоровье и самочувствии. Чуть не задевая головой заматывая полушария в потолке, к Павлику, Марату и Цою подошел с к в о р е ш н я и занял место возле них. При его появлении с разных сторон посыпались шутки. «Андрей, что это ты вздумал играть с акулой?» — Да нет же, он хотел ее притащить сюда и посадить в аквариум. И совсем не в аквариум, а он обещал своему колхозу прислать хоть какую-нибудь завалящую акулку для разводки в пруду. — Андрей Васильевич, вы бы ее своими усами связали и приволокли. — Отскаженный! — добродушно ворчал Скворешня, оглядывая хохочущих товарищей и н а в и в а я на палец длиннейший ус. Разве ж я виноват, что н а с голоду в кабель вцепилась. А про мой колхоз лучше не напоминайте мне. Батька сообщил, что сев они закончили раньше всех в районе. Я им верно обещал в премию за отличную работу чего-нибудь привезти из похода. Вот теперь ломаю голову и не придумаю, какой бы им подарок сделать». «Уж не в самом ли деле акулу, Андрей Васильевич?» — послышался сочувственный, но полный насмешки голос ромейка, младшего механика, маленького, чернявого, с живыми смешливыми глазами. — Чего там акулу? к о ш а л о т а Кита! Гигантского осьминога! — Ладно, ладно, — ворчал с к в о р е ш н и под неумолкающий смех. — Уж я лучше проконсультируюсь с Арсеном Давидычем.